Принц ревнует к Дегишу. Принц шумно распахнул двери, как человек, входящий с самыми добрыми намерениями, не сомневающийся, что доставит удовольствие, или как ревнивец, рассчитывающий застать врасплох. Принцесса, упоенная первыми звуками музыки, бросила начатый обед и танцевала, как безумная. Ее кавалером был господин Дегиш. Он стоял на одном колене, подняв руки и полузакрыв глаза, как испанские танцоры с чувственными взглядами и ласкающими жестами. Принцесса порхала вокруг него, улыбающаяся, соблазнительная. Монтале восхищалась. Лавальер, сидя в уголке, мечтательно смотрела на танцующих. Невозможно описать, какое действие произвело на этих счастливых людей появление принца. И также трудно описать, как подействовал на Филиппа вид этих счастливых людей. Граф де Гиш не в силах был встать. Принцесса замерла, не докончив в па, не способная вымолвить ни слова, а шевалье де лоррен прислонившись к косяку, спокойно улыбался, как человек, испытывающий самое простодушное восхищение. Бледность принца, судорожная дрожь его рук и ног прежде всего поразили присутствующих. Звуки музыки сменились глубоким молчанием. Воспользовавшись этим молчанием, шевалье де Лорен почтительно приветствовал принцессу и де Гиша, стараясь слить их в этом приветствии как хозяев. Принц, подойдя к ним, хрипло проговорил «Очень рад, очень рад. Я шел сюда, думая застать вас больною и грустную, а застал в разгаре удовольствий, отрадно видеть».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 «Чего же именно? Да как же? Спрятаться для того, чтобы танцевать? Прикинуться больной, чтобы наедине пообедать с ним? Нет, нет, Ваше Высочество! Да-да! — восклицал принц, подзадоривая сам себя, как капризный ребенок. Только я не намерен это терпеть. Ваше Высочество, выйдет скандал. Э, черт возьми, со мною не стесняются, а я должен стесняться. Подожди меня, шевалье, я сейчас». Принц скрылся в соседней комнате и спросил у камер-лакея, вернулась ли королева-мать из капеллы. Анна Австрийская была счастлива. В ее семью вернулось согласие. Народ был в восторге от молодого короля, государственные доходы увеличивались, внешний мир будет обеспечен, словом, все сулило ей спокойное будущее. Иногда она упрекала себя при воспоминании о бедном юноше, которого она приняла как мать и прогнала как мачеха. Неожиданно к ней вошел герцог Орлянский. «Матушка!» — вскричал он, закрывая за собой дверь. «Так не может продолжаться!» Анна Австрийская подняла на него свои прекрасные глаза и кротко спросила, «О чем вы говорите?» «О принцессе!» «Верно, этот сумасшедший Бекингем прислал ей какое-нибудь прощальное письмо»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 Немного задетый принц поклонился. «Но если я вам приведу факты, вы поверите, я слушаю. Сегодня утром в десять часов у принцессы была музыка. Невинная вещь. Господин Дегиш разговаривал с нею наедине. Да, я и забыл вам сказать, что последнюю неделю он следует за нею как тень. Друг мой, если бы они делали что-нибудь дурное... «Они бы прятались!» — прекрасно вскричал герцог. «Я только и ждал, чтобы вы это сказали. Запомните же хорошенько. Сегодня утром, повторяю, я их захватил врасплох и совершенно ясно выразил им свое неудовольствие. И будьте уверены, что этого достаточно. А может быть, вы даже переусердствовали в своем неудовольствии. Хорошо, хорошо, подождите».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 И да его там прятали. Анна Австрийская нахмурила брови. «Это нехорошо», — заметила она. «Что же сказала принцесса?» «Ничего». «А Гиш?» «Тоже». «Впрочем, нет, он пробормотал какую-то дерзость». «Какой же вы сделали вывод отсюда, Филипп?» «Что я одурачен, что Бекингем был только ширмой».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 Она еще не договорила этих слов, как Филипп услышал шум, открываемый в соседней комнате двери. Он испугался. Уже слышались быстрые шаги короля. Принц поспешно выбежал в боковую дверь, оставив королеву одну. Анна Австрийская расхохоталась и смеялась до прихода короля. Людовик зашел заботливо осведомиться о здоровье королевы-матери, которая уже начинала сдавать,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 Вам приходилось когда-нибудь упрекать королеву? Ни разу. А ведь все-таки прошло уже некоторое время, как вы женаты. А ваш брат женат всего две недели, и что же? И уже второй раз жалуется на принцессу. Как? Опять Бекингем? Нет. Теперь Гиш. Вот как. Значит, принцесса порядочная кокетка. Боюсь, что так. Бедный братец.